Глава 7. Если черный ворон и черный кот — это одно и то же, бегите. Вернувшись в поместье, наставник и его ученик молча разошлись. Сколько бы Го Бахай не пытался завести разговор о случившемся, Учан упирался и бросался вперед, закрывая уши руками. А! Я уже неоднократно говорил учителю, что не желаю ничего слышать. Их спуск превратился в подобие игры, где наставнику приходилось ускорять шаг, чтобы догнать упрямого ученика, а тот, словно на зло, бежал быстрее. Учан, да послушай же ты. Они так и неслись вперед, пока не спустились к поместью. Учан сразу же заскочил в свои покои, захлопнул за собой дверь, оставив наставника и волчицу на пороге. Гобаха еще долго стоял у его дома, пытаясь восстановить дыхание после погони. Обдумав упорство воспитанника, он обернулся к волчице и с тяжелым вздохом отправил ее к сородичам, а сам устремился к себе. Его путь проходил по небольшому крытому мостику, окрашенному в темно-красный цвет. Под ним же располагался маленький водоем с золотистыми рыбками размером с ноготок. Крышу удерживали тонкие стены, в которых были проделаны оконные проемы. Через эти небольшие отверстия открывался дивный вид на внутренний дворик. Изумрудно-зеленые растения и пышные кроны деревьев, сквозь которые днем проникали солнечные лучи, стремящиеся заглянуть в окошки мостика. Прогуливающиеся в любое время дня или ночи ненароком нароком да бросят взгляд на двор, ведь только отсюда можно увидеть сердце горы, сад госпожи. Дикую и манящую красоту того места не так легко описать парой прекрасных строк, находясь там, внутри но еще сложнее это сделать, видя все издалека. Мост, соединявший два дома в поместье семейства У, наставника и его воспитанника, был маленьким, но стоило сделать шаг, и, казалось, он тянулся на много джанов. Гобахая остановился на середине пути, услышав, как к тихому плеску жителей водоема добавился еще один звук. Над крышей раздался шорох крыльев. И через мгновение, словно спеша, птица взлетела ввысь. По спине Гобахая прошелся неприятный холодок, и в ожидании увидеть кого-то мужчина обернулся. На одном из окон сидел необычайно странный кот. Его мрачный взгляд был самым, что ни наесть человеческим, будто это животное могло мыслить не хуже любого начитанного господина. Все вокруг вдруг притихло, намекая наставнику об очередном неприятеле. Но судя по тому, как спокойно он смотрел на шерстяной комок, что нервно мотал хвостом, Гобахай знал, кто сейчас перед ним. Кот бросил презрительный взгляд и фыркнул. Но ну, чего молчишь? Никак не удивившись говорящему животному, Гобахай спросил. Зачем явился? Недовольный визитом, наставник, не дожидаясь ответа, зашагал по мостику дальше. Кот спрыгнул с оконного проема и мягко поторопился следом. «Разве ты мне не рад? Ну, скажи, как все прошло». Гобаха резко обернулся и топнул перед животным ногой, отчего тот аж подпрыгнул. «Уйди, мне нет дела до тебя, ведь ты вновь явился поздно». «Ну, извините, уважаемый господин Го, что я лишь старался разобраться с подосланными марионетками кукловода». Кот важно развернулся к Го-Бахаю задом и, запрыгнув на другое окно, продолжил. «Разве не ты попросил меня разобраться с ними, с теми двумя служанками?» «Я, yeah. припомнив свою просьбу, наставник запнулся». «Только помимо этого ты также был обязан защищать юного господина. Разве не ты требовал от меня скрывать силы и случись что, дожидаться только твоей помощи?» «Я...» — медленно растянул кот. «Моя задача — обеспечить защиту тебе, а не этому мальчишке. Я поступаю лишь так, как приказал владыка, не более». Гобаха разгневался, услышав его слова. «Меня не волнует, что приказал тебе демон душ. Находясь рядом со мной, ты обязан защищать Учана. Это мое условие. Не нравится? Возвращайся!» Поймав себя на гневе, Гобахай резко замолчал, развернулся и направился дальше. За спиной раздался топот кошачьих лапок и деревянный пол, который вдруг сменился на шорох крыльев. Облачившись в черного ворона, существо обогнуло Гобахая махнуло, словно специально крылом перед его лицом, и, наконец, приняло человеческий облик, появившийся из мглы. Перед Гобахаем объявился бледный мужчина с распущенными темными локонами, концов которых не было видно из-за того, что они лежали на его черном одеянии. Он прищурил раскосые глаза, наполненные презрением, и заговорил. «Ты чересчур печешься о нем!» Это не твоего умодела. Мальчишка сильнее, чем ты думаешь. Если бы ты перестал подавлять его внутреннюю силу, не пришлось бы прибегать к своей и подвергать нас опасности. Я наложил на тебя печать, скрывающую тебя от взора небес, а ты ей так беспечно пренебрегаешь». Бровь на лице наставника дрогнула. «Он должен стать небожителем, таков был уговор». «Если я позволю ему пользоваться силой, небеса слишком рано заметят ее и сразу заподозрят обман. Ни он, ни я не прибегли бы к своей силе, если бы ты явился вовремя». Го Хай обошел навязчивого собеседника, направляясь вперед. «Подумаешь», — заговорил демон в черном, «мальчишка переродится вновь. Ха, да для тебя это будет очередной пустяк». «У тебя на его поиске нашлось аж 200 лет, найдется еще пара годков». Тот, что был котом и вороном, одновременно допустил ошибку, сказав это. Недолго думая, Гоба Хай обернулся и одарил бледное лицо говорящего звонким ударом ладони. Шлепок раздался эхом, напугав живших под мостом рыбок. Ни капли не жалея о наставник проговорил сквозь зубы. «Чтобы души твоей здесь не было. Увижу. Знаешь, что я с тобой сделаю?» Чуть помедлив и уже удаляясь вперед, он добавил. «Так можешь и передать своему хозяину». Получивший за свой острый язык, ничего не ответил. Демон прикоснулся к щеке и пощечина на бледной коже заныла гобахай действительно силен, раз смог оставить видимую отметину на теле демона тьмы, Правые руки владыки темного мира. Рыночная площадь города тяньзынь С рассветом знаменитый рынок городка, живущего в тени города Хэньшань, зацвел жизнью, постепенно наполняясь шумом прибывающих покупателей и громко приглашающих к своей лавке продавцов. Ближе к центру рынка на одной из крыш одиноко сидел ворон. От зябкости встряхивая перьями, птица боролась с утренней прохладой и поглядывала по сторонам. К ней то и дело прибивались мелкие пернатые. Греясь от тела здорового ворона, они ожидали, когда хозяева таверна павильонов начнут выкидывать остатки еды после очередных посетителей. «Кэш! Кэш!» Ворон все время спроваживал надоед, но, отпрыгнув ненадолго от его крыла, они вскоре снова жались к нему. «Так тебе и надо, сянь-дзянь. Держал бы язык за зубами, спал бы под сухой крышей». Он встряхнулся, только подумав о теплом местечке, что выбрал для укрытия от глаз жителей горы Хэньшань. Сянь-дзянь понимал, вернись он той ночью в поместье, одна из молний Гобахая сразу же шарахнула бы по нему, поджарив крылья. Демон знал этого наставника-наследника клана как свои перья и, уже сталкиваясь с гневом мужчины, не желал вновь испытать на себе гневный разряд. «Как же вы надоели! Чего вы мне досаждаете?» Разоралась птица на воробьев и, взбрыкнув, отлетела на другую крышу. Мелкие компаньоны сразу же заторопились за ней. Убедившись, что никто его не видит, ворон принял облик кота, распугав пернатых. Чирикая на всю округу, прилипал и разлетелись, а Сянь-Дзянь, довольствуясь своей сообразительностью, бросил им вслед. Тот то же!» Кот вальяжно прошелся по верхушке крыши, спрыгнул ниже, перешел на черепицу из сандалового дерева другого дома — Вновь принял облик птицы и воссел на краю. Только он успел скукожиться и пригреться, как его внимание привлекли три персоны, идущие по центральной улочке рынка. Среди толпы горожан и приезжих эта троица выделялась военной выправкой и внешним видом. Они шли в определенной последовательности. В центре был мужчина, одетый в легкие золотые доспехи, а за ним девицы как две капли воды, похожие друг на друга. Их одеяния были необычными для местных. Детально выделанный доспех, украшенный переливающимися на солнце линиями, был надет поверх плотных тканей цвета темного нефрита и прямо говорил о принадлежности господина к западным землям, некогда являвшимся собственностью дома Джао. А яркие платьица алого и желтого оттенков с широкими кожаными поясами что девушки пришли из южных земель Дома-Ба. И странность была в том, что подобные наряды существовали лишь до того момента, пока Запада Поднебесной, как и правящих Джао, не стало, то есть очень давно. Не то чтобы все ошарашенно на них смотрели, местные горожане воспринимали их как приезжих соседних территорий, но вот Сянь-Дзянь заинтересовался не их одеяниями, а знакомым лицом идущего впереди господина. Как только ворон убедился, что два его блестящих глаза ничего не путают, он заинтересованно про себя произнес «Западный бог войны в сопровождении богинь с юга?» Демона тьмы очень заинтриговала причиной их появления в мире людей, да еще и в городе, расположенном прямо под горой Хайншань. Уж не прошедшая ночь их привела в такие далекие края. Он принялся перелетать с крыши на крышу, выслеживая их и приближаясь к краю каждый раз, как только они останавливались у какой-нибудь лавки и начинали говорить. Того, кто был богом войны, демон узнал сразу, но был слегка удивлен, что этот небожитель в западных доспехах сейчас столь молчалив. А вот болтающих красавица познал лишь по южным военным украшениям на одеяниях и их знаменитой схожести. Алин, гляди, прям как ты мечтала. Одна из богинь указала на статуэтку. Развощеки голый Будда. <laughs> Алин, ласковое обращение позволительное в кругу близких людей. Префикс, который звучит как а, ставят в начале фамилии или имени. Амин, отвратительно. Нет, ну ты посмотри, сестрица, как раз как твой несуществующий жених. <laughs> «Братец Лян», — возмутилась вторая, — «вели ей перестать». Мужчина, стоявший между ними, лишь недовольно вздохнул. «Давай, сестрица, я куплю тебе его. Будет на кого взглянуть перед сном. Ха-ха-ха». — -ха. названная Алин подошла к прилавку и взяла фарфоровую обезьянку, держащую в руках кувшин. «Я куплю тебе это. Будешь смотреть перед сном на себя». Аха-ха-ха! Алин, ты такая забавная, когда злишься!» «Они решили сюда прийти, дабы закупиться безделушками?» — размышлял ворон, продолжая следить за богинями. Наконец, устав от бесконечных споров, заговорил бог войны. «Сяолин, Сяоминь, мы здесь не для этого. Прошу, держите себя в руках!» Голова небожителя настолько гудела от их песклявых голосков и вечного смеха одной из сестер, что он, произнеся это, принялся разминать точку на лбу между бровями. «Извини, Ленфа», — пролепетала самая задорная. Мужчина по другую сторону прилавка недовольно кашлянул в кулак, обратив на себя внимание. То был продавец, чьи вещи, высмеивая, девушки крутили в руках и явно не собирались покупать. Чтобы подтвердить свои догадки, он поинтересовался. «Уважаемые все-таки будут что-то покупать?» Названная именем Сяо Лин скромно ответила «нет» и после поклона положила пару монет на прилавок, добавив «в знак извинения». Троица завернула за угол, перешла на другую сторону рынка, где, что очень странно, народу было в разы меньше, и остановилась. Та богиня, что пребывала в веселом расположении духа, внезапно завела серьезный разговор. «Алианфа, ты уверен, что он здесь?» Бог войны спешно ответил. «Не знаю, но мы должны его найти в скором времени». Следом заговорила вторая девушка. «Лян Фа, совет будет недоволен, узная они о твоем визите в мир людей по подобной причине». Он заверил. «Потому я вас и взял. Вы, как никто другой, умеете выслеживать демонов, и...» Бог войны не успел договорить, как одна из сестер произнесла. «Одного я уже почти поймала». Девушка подняла голову в сторону крыши, откуда раздался шорох крыльев сянь -дзянь, услышав ее слова, заторопился спрятаться, но тут перед его клювом уже приземлилась женская фигура. Не успел он каркнуть от испуга, как его схватили. Богиня спрыгнула с крыши на землю, не издав ни звука, словно земля поглотила весь ее вес. Она радостно объявила. «Смотрите, каково я привела!» «Девушку распирала от счастья!» И, не скрывая ухмылки, она начала легонько дергать птицу за перья и приговаривать. «Ну уже упитанная птичка, скажи нам, кто ты и от кого?» Троица склонилась над вороном, сдавленным в крепкой хватке богини земли. Это явно была она. О ее мощи в каждом из трех миров ходили легенды. Дева, что ударом пальца может заставить скалу расколоться надвое, проделав таким образом для своей сестры, богини воды, новый путь. Относилась красавица, как и ее близняшка, к южной семье Лун, а имя ее, состоявшее из двух слогов, означало «маленький свет». У ее сестры Сяолин более кротко и стеснительный имя несло менее поэтичный посыл — «маленький холм». Этих сестер никогда не видели по одной, и поэтому даже стали считать, что одна, смеясь, вылавливает темных богов по Поднебесной, а вторая пленит их и запечатывает в морских пещерах». Лун Сяомин мило улыбнулась птице, сдавив ее тело сильнее, и ехидно произнесла, «Ну же, не стесняйся». «Демону тьмы некуда было деться», Если он сейчас ничего не предпримет, его глазные яблоки точно покинут тело, вылетев из глазниц. Эта красавица Лун Сяомин лишь на вид была хрупкой. Еще до вознесения, до становления богиней, как и ее сестрица-близнец Сяолин, она убила бесчисленное число демонов, ошагнув наверх и вовсе вселила в мире демонов страх перед своей силой. Ее лицо никогда не выражало грусти, злобы или печали. Она всегда улыбалась всем, даже тем, кто умирал от ее руки. Ее так и прозвали в мире, находящемся на самом дне. Смеющийся свет. Ворон недолго терпел перед тем, как из его клюва вылетел до смешного человеческий кар. От непонимания услышанного трое небожителей захлопали ресницами. Демон покрутил головой, думая, что это могло сработать, и добавил «Кар?». Лун Сяомин засмеялась в голос, схватившись за живот. «Как унизительно! Ха-ха-ха!» Двое других недовольно зыркнули на птицу, от чего та вжала голову в пернатое тельце. «Птичка!» Успокаивая себя и вытирая слезы, заговорила Лун Сяомин. Ты так нелепо притворяешься, что мне даже стало жалко тебя. Ха -ха. Девушка принялась выкручивать птице голову, медленно, не доводя до смертельного щелчка. И на этом, как казалось со стороны приятным для богини действий, ее прервал Лянфа. «Не стоит утруждаться и душить его, это один из прихвостней демона душ», — его подпевала. Сяндян. едва ли ты ему сделаешь больно?» «Диамон тьмы?» — удивилась Лун Сяолин. «Так вот ты какой, птенчик Адзян!» — удовлетворенно воскликнула Сяомин. Она убрала руку, которой по-настоящему пыталась сломать ворону, недовольно цикнула и подняла его на уровень глаз. Недолго думая, Лян Фа твердо и уверенно задал вопрос. «Где он?» Ворон отвернул голову и сдавленно гаркнул. Не знаю, о ком ты. Знаешь, раз ты здесь, значит, и он тоже. И сянь -дзянь не смог сдержать себя. Он гаркнул от разбирающего его смешка и подметил. Не теряешь надежды схватить его, как я погляжу. Значит, все-таки понимаешь. Ха! Ворон принялся высмеивать собеседника, мотая головой. Да только глупейший из глупейших не поймет, как бог войны желает заполучить демона непогод, дабы удовлетворить свое раздутое эго и выслужиться перед небесами. Вот только ничего у этого бога не выходит, так ведь? Раз за разом возвращаешься в Поднебесную, как брошенная невестушка в надежде вернуть нерадивого. не стерпел его карканье и попытался выхватить птицу из рук лун Сяомин. Но этого и желал демон. Он мигом выпорхнул, почувствовав свободу, и, отлетев на пять чьи от них, принял истинный облик. сянь поправил свои плотные черные одеяния, горделиво поднял голову и словно запел. «Ну-ну, господин Лянфа, не стоит так кипятиться, того и гляди, лопните от перенапряжения». «Неужели этот скромный демон задел ваши чувства, раз вы так разозлились?» На лице бога войны действительно было все написано, как на бумаге. Он был вне себя от злости, и только этот постоянно мешавшийся под ногами ускользавший демон мог его так разозлить. На гладком лике появились морщинки, а брови, как два мощных моста, сошлись над переносицей. При виде искривленного лица небожителя Лун Сяомин не сдержалась и хихикнула. Лян Фа шагнула вперед, и демон его предупредил. «Не стоит, уважаемый! Если я еще могу появляться в мире смертных и иногда показывать им свои фокусы, меняя облик или демонстрируя небывалую силу, то вам, как служителю небес, этого не дозволено». Лянфа послушно отступил, а Сяндзян продолжил. Ох, и разгневается Верховный совет, узнав, что их любимейший из богов подбил двух других обожаемых спуститься к смертным. А вдобавок, не сдержав свой пылкий характер, разрушил пол рынка и опозорил небеса. Лянфа промолвил низким голосом: "Твой язык бы укоротить, чем покороче, тем лучше". Игнорируя злость и не обращая внимания на красного от гнева бога, сянь повернулся к его приспешницам. Прекраснейший из прекраснейших! С вами мы еще не встречались. Сильнейшая Лун Сяомин, мне было так приятно, когда вы меня назвали Адзянем, что я позволяю вам и дальше так ко мне обращаться. А вы, Лон Сяолин, богиня воды, красивейшая, Можете звать меня, как пожелаете. А в любом случае этого демона как только не называли». Богиня Земли в отвращении приподняла бровь, а ее сестра прикрылась от этих грязно-сладких речей рукавом. Надменное представление оскорбило Лян Фа сильнее, чем то, что он сам помог ворону улизнуть из его рук. Пальцы бога войны, сложенные в кулак, захрустели, и он прорычал. «Ты...» «Зачем же вам понадобился демон непогод?» — перебил его Сяндян. Богиня воды ответила. «Верховный совет собирается в ближайшее солнцестояние». Лян-Фа вытянул руку в сторону, приказав ей молчать, а сам произнес. «Не надо тут разыгрывать спектакли, что ты не понимаешь, зачем мы здесь». «Ну как же?» — игриво заговорил демон. «Мне, как и всему живому, дарован дар мыслить, а значит, я могу предположить. Наверное, ты не можешь». Теперь Лянфа перебил его. Богини позади, не вмешиваясь, принялись перешептываться между собой, чем привлекли внимание сянь Не сдержав интереса, он спросил, «Прекрасные что-то хотят мне сказать?» Богиня Земли обратилась, но не к нему. «Лянфа, мы навряд ли изловим демона непогод, так как он под защитой демона душ, а этот...» Она взглянула на Сяндяна и дополнила. «Как раз его подхалим, так почему бы нам просто не передать...» Бог войны обернулся, заставив ее замолчать. И хоть Сяндяну было печально слышать, как его назвали этот вместо Адян, он ни капли не расстроился от услышанных новостей. «О, так у тебя новый план. И какой он? Расскажи. Это будет очередная бесчестная ловушка небес, или вы все-таки решили благородно поступить, не прибегая к закрытому суду?» Лян Фа поднадоело подкидывать демону тьмы темы для высмеивания, и, не сбрасывая с лица злобы, он вспылил. «Слушай сюда, я скажу это лишь раз. Я никогда не желал зла Гуобахаю. Бахаю. Я единственный помогал ему, пока он не перешел черту дозволенного» поэтому заткни свой поганый рот, прежде чем обвинять меня в подобной грязи Сян Сянь-Дзян действительно притих после сказанного, а Лян-Фа продолжил. «Я пытаюсь найти его не для того, чтобы сдать совету, я лишь хочу его предостеречь. Совет собирается судить Гобба за злодеяние перед небесами, и ему нужно явиться туда до того, как они примут решение. После его будет ждать лишь пожизненное заточение». После сказанного троица замолкла. Ни сестра, ни бог войны не желали что-либо добавить. Стоя в почти безлюдном переулке, небожители и демон смотрели друг на друга, и Сянь-Дзян вдруг изменился. Сбросив ехидную маску, он сказал, «Попроси». Все удивленно переглянулись. «А если быть точнее, обменялись ошарашенными взглядами». Лян Фа даже подостыл и переспросил. «Что?» Сян Дзян лишь скрестил руки на груди, но не отступил. Он вновь повторил, уже разъясняя. «Попроси меня об этом, и я передам твои слова Губаю». Его уточнение пришлось стоявшему напротив не по вкусу. «Да что там говорить, его чуть не разорвало от гнева». «Как этот демон вообще на такое решился?» Да, ранее он неоднократно сходился в битве с лянфа но со стороны всегда казалось, будто они оба бились в полсилы и, не нанеся друг другу особых увечий, расходились в разные стороны. Но чтобы лишиться рассудка и приказать Богу войны просить демона о чем-то, это было в новинку для них двоих. Видя, как лян -фа напряженно молчит, Сянзян подлил масла в огонь. «Ну уже всего-то нужно попросить. Я сразу же исполню твою просьбу». «Что это с тобой?» Алянфа покраснел от пожирающего его внутри огня. «Нет». «Отчего же? Ты столько раз просил Гобая перестать идти путем тьмы, а тут ради его спасения не можешь сказать «прошу»?» На лбу бога проступили пульсировавшие вены, и сестры кинулись его успокаивать. Лянфа, Лянфа! Но стоящий напротив никак не умолкал. Ну же, просто скажи, прошу тебя! Зубы Лянфа заскрипели, и всем, кроме Негодника, наслаждавшегося видом краснеющего божества, было ясно: сейчас он разнесет все вокруг, плюнув на гнев небес. Но все трое демоны-богини застыли, услышав. П. Каждый медленно взглянул на давящегося лянфа и услышал вновь «Пра!». Бог войны покраснел пуще прежнего. Это был предел. Более красного лица он уже не сможет сделать. Но все же сквозь сжатые зубы, слегка шевеля напряженными губами, он выдал «Пра!». «Прошу!». Сестрицы тотчас побледнели от услышанного. Асян Дзян и так бледный от природы посинел. «Поставь сейчас здесь игорный стол и спроси, кто из присутствующих сделает ставку на то, что этот достопочтенный господин не падет так низко, чтобы попрошайничать перед грязным отребьем. Скажите «я» и положите по монетке». И каждый из них бы это сделал. Асян Дзян положил бы еще три сверху. Уж слишком он хорошо знает этого непреклонного бога, что на колено не опустится даже перед лицом смерти. Да что уж тут говорить. Сам Лян-Фа до сегодняшнего дня ставил бы только на это. Сквозь зубы Лян-Фа напоследок произнес. «Ты доволен?» «Не совсем, но для начала хватит». Демон, ни с кем не попрощавшись, обратился в черноту, И из нее вылетел ворон, устремившийся в небо.